«Камер есть глаза, они смотрят на тебя, когда ты идешь на казнь, и ты знаешь, что должен шагать твердо, ибо твои братья видят тебя, и ты не смеешь неверным шагом ослабить их волю, заронить сомнение в их сердце. Это братство истекает кровью, но оно неодолимо. Если бы не его помощь, не снести бы тебе и одной десятой своего бремени». «Ни тебе, никому другому». В моем повествовании, не знаю, смогу ли я продолжать его, ведь неизвестно, что сулит любой день и час, часто повторяется слово, которое служит названием этой главы «четырехсотка». Сначала «четырехсотка» была для меня только комнатой, где я провел первые часы в безрадостных размышлениях. Но это была не просто комната, это был коллектив, и коллектив бодрый и боевой. Четырёхсотка родилась в 1940 году, когда значительно расширилось дело производства отдела по борьбе с коммунистами. Здесь устроили филиал кинотеатра, где, ожидая допроса, сидели подследственные. Это был филиал специально для коммунистов, чтобы не приходилось таскать арестованных по всякому поводу с первого этажа на четвертый. Арестованные должны были постоянно находиться у следователей под рукой. Это облегчало работу. Таково было назначение четырехсотки. Но посади вместе двух заключенных, да еще коммунистов, и через пять минут возникнет коллектив, который перепутает все карты гестаповцев. В 1942 году «Четырехсотка» уже не называли иначе, как «коммунистическим центром». Многое видала эта комната. Ни одна тысяча коммунистов, женщин и мужчин сменилось на этих скамейках. Одно лишь оставалось неизменным. Дух коллектива, преданность борьбе и вера в победу. «Четырехсотка» это был окоп, Выдвинутый далеко за передний край, со всех сторон окруженный противником, обстреливаемый сосредоточенным огнем, однако ни на миг не помышляющий о сдаче. Это был окоп под красным знаменем, и здесь проявлялась солидарность всего народа, борющегося за свое освобождение. Внизу, в кинотеатре, прохаживались эсэсовцы и покриквили на арестованных за каждое движение глаз. Здесь, в четырехсотке, за нами надзирали чешские инспекторы и агенты из полицейского управления, попавшие на службу в гестапо в качестве переводчиков, иногда добровольно, иногда по приказу начальства. Каждый из них делал свое дело. Одни выполняли обязанности сотрудника гестапо, другие – долг чеха. Некоторые держались в средней линии. Здесь нас не заставляли сидеть, вытянувшись, сложив руки на коленях и устремив неподвижный взгляд вперед. Здесь можно было сидеть более непринужденно, оглянуться, сделать знак рукой, а иной раз можно было отважиться и на большее, в зависимости от того, кто из надзирателей дежурил. Четырёхсотка была местом глубочайшего познания существа, именуемого человеком. Близость смерти обнажала каждого, и тех, кто носил на левой руке красную повязку заключённого коммуниста или подозреваемого в сотрудничестве с коммунистами, и тех, чьей обязанностью было сторожить их или допрашивать в одной из соседних комнат. На допросах слова могли быть защитой или оружием. Но в четырехсотке укрыться за слова было невозможно. Здесь были важны не твои слова, а твое нутро. А от него оставалось только самое основное. Все второстепенное, наносное, все, что сглаживало, ослабляло, приукрашивало основные черты твоего характера – уносилась предсмертным вихрем. Оставалась только самая суть, самое простое. Верный остается верным, предатель предает, обыватель отчаивается, герой борется. В каждом человеке есть сила и слабость, мужество и страх, твердости и колебания, чистота и грязь. Здесь оставалось только одно из двух. Или, или. Тот, кто пытался незаметно балансировать, бросался в глаза так, как если бы вздумал с кастаньетами и в шляпе с пером плясать на похоронах. Были такие среди заключенных, были такие среди чешских инспекторов и агентов. В кабинете следователя иной кадил нацистскому господу-богу, а в четырехсотке – большевистскому дьяволу. На глазах у немецкого следователя он выбивал заключенному зубы, чтобы заставить его выдать явки, а в четырехсотке дружески предлагал ему кусок хлеба. При обыске он начисто обкрадывал твою квартиру, а в четырехсотке – «Подсовывал тебе украденную у тебя же сигарету. Я, мол, тебе сочувствую». Была и другая разновидность того же типа. Эти по своей инициативе никого не истязали, но и не помогали никому. Они беспокоились только о собственной шкуре. Это делало их отличным политическим барометром. Они сухие и строго официально заключенными – Можете быть уверены, немцы наступают на Сталинград. Они приветливы и заговаривают с нами. Положение улучшается. Немцев, очевидно, побили под Сталинградом. Начинаются толки о том, что они коренные чехи, и что их силы заставили служить в гестапо. Превосходно. Наверняка Красная Армия продолжает наступление уже за Ростовом. Такой уж это народ. Когда тонешь, они стоят, засунув руки в карманы, а когда тебе удается без их помощи выбраться на берег, они бегут к тебе с протянутой рукой. Люди этого сорта чувствовали коллектив четырехсотки и старались сблизиться с ним, ибо сознавали его силу, но никогда они не принадлежали к нему. Были такие... которые не имели никакого представления о коллективе. Их можно было бы назвать убийцами. Но убийцы все-таки люди. Это были говорившие по-чешски звери с дубинками и железными прутьями в руках. Чехов заключенных они истязали так, что даже многие гестаповцы немцы не выдерживали этого зрелища. У таких мучителей... Не могло быть даже лицемерной ссылки на интересы своей нации или германского государства. Они мучили и убивали просто из садизма. Они выбивали зубы, били так, что лопались барабанные перепонки, выдавливали глазные яблоки, били ногами в пах, пробивали черепа, забивали до смерти с неслыханной жестокостью, не имевшей других источников, кроме звериной натуры. Ежедневно я видел этих палачей, вынужден был говорить с ними, терпеть их присутствие, о которого все вокруг наполнялось кровью и стонами. Нам помогала лишь твердая вера, что они не уйдут от возмездия, не уйдут, даже если бы им удалось умертвить всех свидетелей своих злодеяний. А рядом с ними, за тем же столом, И как будто в тех же чинах сидели те, которых справедливо было бы назвать людьми с большой буквы. Люди, которые превращали организацию заключения в организацию заключенных, которые помогали создавать коллектив четырехсотки и сами принадлежали к нему всем сердцем, бесстрашно служили ему. Величие их души тем больше, что они не были коммунистами. наоборот Прежде в качестве чехословацких полицейских они воевали с коммунистами, но потом, когда увидели коммунистов в борьбе с оккупантами, поняли силу и значение коммунистов для всего чешского народа, а поняв, стали верно служить общему делу и помогать каждому, кто и в тюрьме оставался верен этому делу. Многие подпольщики на свободе поколебались бы, если бы ясно представили себе, какие ужасы ждут их в застенках гестапо. У наших тайных друзей в тюрьме все эти ужасы были постоянно перед глазами. Они видели их каждый день, каждый час. Каждый день, каждый час. Они могли сами стать заключенными, и им пришлось бы еще хуже, чем другим. И все же они не колебались». Они помогли спасти тысячи жизней и облегчить участь тех, кого спасти не удалось. Назовем их по праву героями. Без их помощи Четырехсотка никогда не могла бы стать тем, чем она стала для многих тысяч коммунистов. Светлым пятном в доме мрака, укреплением в тылу врага, очагом борьбы за свободу в самой берлоге оккупантов.